«Прибудет в мой офис сегодня в 11.00». В 11.00. В Сочельник. Не самое веселое занятие в канун Рождество выслушивать обиженных кем-то дамочек. Часы показывали четверть двенадцатого. Клиентка запаздывала. Я коротал время, просматривая дела минувшего года, и отправлял содержимое папок в мусорную корзину. Аппарата для уничтожения документации в моем оргтехническом арсенале нет. Позже Римка сожжет старые бумаги на заднем дворе. Дело о черном шахматном коне к черту. Дело Тани Садовниковой Бориса Барсинского порвать и выбросить. Дело золотой ключик. Дело об особняке без окон в корзину. Римка моя секретарша-автоответчик и кофевар. Интим не предлагать, как всегда по утрам красила ногти. Обычно она делает это стыдливо, сегодня же занималась им процессом не только не Таяс, но я бы даже сказал, вызывающе. Весь ее вид говорил раз уж Пашенька сегодня в канун Рождества, я так понадобилась тебе, терпи, и запах лака терпи, и мои косметические процедуры. Тут дверь офиса растворилась, и в контору вошла девушка. Точнее сказать, молодая женщина лет 30 от роду. Она была просто неброска, но, очевидно, дорого одета. На ее черных волосах и на коротком модном пальто блестели капельки дождя. Рождество нынче выдалось кислым, теплым. Лицо посетительницы не было особо приметным, если вы, конечно, поклонник карамельных, плейбольских блондинок, но если вы настоящий ценитель гармонии в женском лице, душе и сердце, вам, как и мне, стала бы очевиднее ее эффектная, необычная красота. Главным украшением лица гостьи оказались глаза, большие глубокие, и, я бы сказал, не по летам мудрые, и еще они были голубыми». В сочетании с короткими жгуче-черными волосами незнакомки получалось удивительное контрастное зрелище. В наши годы достижений косметологической промышленности не проблема придать прическе нужный окрас. Легко также вставить цветные линзы, но я что-то уверился, что колер ее волос и глаз был естественным, природным. Черноволосый и голубоглаза. Это приколывало внимание. Кроме того, обращали на себя внимание губы девушки, они были чувственными, яркими, полными. Счастливец против воли с мне тот, кто имеет право каждодневно приникать к ним. Вы, Павел Синичкин, глядя на меня в упор, утвердительно сказала посетительница. Голос ее был низковат, я бы даже сказал, чуть хрипловат. Но это придавало ей дополнительный шарм. Так точно вздохнул я, прекратив разбор архивов и протянув девушке свою визитную карточку. На ней значилось «Детективное агентство Павел». А ниже в углу гораздо более мелким шрифтом «Павел Синичкин. Частный детектив. Лицензия. Номер». Все-таки для работника в некотором роде правоохранительных органов у меня была крайне неподходящая легкомысленная фамилия. Честно скажу, я ее стеснялся. Незнакомка в свой черед достала из маленькой черной сумочки визитку и передала ее мне через стол. На карточке значилось «Екатерина Сергеевна Калашникова, доцент кафедры английского языка Московской государственной лингвистической академии, кандидат филологических наук». «Римма, кофе гости, прокричал я, – и вешалку. «Чай». Поправила меня Екатерина Сергеевна. «Чай, гости! Вешалку и конфеты!» «Конфет не надо. Чай без сахара». Римка вышла из своего закутка и отобрала у очаровательной доцентши пальто. Я указал ей на стул для посетителей. Екатерина Сергеевна села. Римка принесла ей чашку чаю, а мне, как всегда, крепчайшего кофе. Метнула в мою сторону оскорбленный взгляд». На этом, похоже, ее сегодняшние обязанности закончились. Поэтому ее уничижительный взор как бы говорил. «И ради того, чтобы подать ей чаю, ты вытащил меня,